«Невероятно! Я сыграла всего несколько спектаклей, а вечер уже не вызывает у меня ужаса. Значит, я не актриса, а так скорая помощь!» И я улеглась спать. Но заснуть мне не дали, явился Венька. «Ну чего тебе? Побеседовать надо. О чем опять? О тебе?» «Ну, Буська, ты что вытворяешь?» Я? «А что я вытворяю?» «Ты зачем к Андрюхе лезешь?» Я подскочила, как ужаленная. «Я? Лезу? Кто это тебе наплел?» «Мне сказали. Неважно, кто. Видели тебя с ним в кафе. И ты просто неприлично себя там вела. Ну и все такое. Очень интересно. «Да, ну, надо же. И кто же тебе это все сообщил? Уж не Лариса ли?» Нет. У меня есть свои осведомители. Предупреждаю дохлый номер, даже если он тебя милостиво трахнет. Слушай, ты, моралист, я никогда и никому не позволю себя милостиво трахать. Зарубей ты на своем глупом актерском носу!» Закричала я. Он хлопнул в ладоши. «Браво, Буська! Это прозвучало просто великолепно! Но все-таки имей в виду...» «Что? Что я должна иметь в виду?» «Если тебе так уж надо, потерпи до Москвы, а там делай, что хочешь. А мне в группе такой геморрой не нужен. Если очень приспичит, скажи мне». «И что, найдешь кого-то или свои услуги предложишь, благо двоюродный? Вне себя от злости крикнула я. Он весьма озадаченно смотрел на меня. «А что? Интересная мысль. Может, нам вообще следовало бы пожениться, Абуська? «Да пошел ты!» Уходи, я спать хочу. Не ври, ты такая злющая, что ни за что не уснешь. Это правда, но ты все равно козел. Значит, про Андрюху враньем? Конечно! Нафиг мне сдался, женатый мрачный, вечно небритый тип. Разумно буська. Я рад. Вот видишь, недоразумение выяснилось. А кто все-таки тебе насплетничал? Явно что, баба. Нюжто Барышева. — Да, боже, сохрани! Татьяна Ильинична тихо дохнет у себя в номере. — Тогда кто? — А у меня разветвленная шпионская сеть! К вечеру Хамсин, кажется, и впрямь начал ломаться. Едва мы выехали с нашей улочки, как у меня зазвонил мобильник. — Женя, ну, наконец-то! — Броня, что случилось? Голос звучал как-то необычно. — А что случилось? Ты заболела? — «Женечка, это пустяки, просто представилась возможность легко и недорого с этим справиться. Лечишься, значит? Ну да, тебе Полька сказала? Разумеется, но все так внезапно. А что ты сейчас делаешь, в данную минуту?» Он любил иногда звонить и спрашивать, что я делаю в данную минуту. «Скучаю», — тихо сказала я. В небольшом пространстве микроавтобуса каждое слово было всем слышно. «Тебе там скучно?» — в голосе прозвучала явная ирония. «Да ужаса! И компании нет!» «Откуда? Я тут всего несколько дней, да и вообще...» «Если бы не свидетели, я бы наврала ему с три короба, но тут...» «А как мертвое море?» «Да как тебе сказать?» Венька настороженно смотрел на меня. «Так и скажи, а лечение тебе помогает?» «Еще рано судить, но я...» «Я тебе много раз звонила, но ты не отвечал». «Возможно». «Женя, как там Полина? Ты ее видел?» «Разумеется, с ней никаких проблем». Прозвучало это так, что со мной зато проблем больше. «Но ты еще помнишь про 15 июля?» «15 июля? А, это же должно состояться наше бракосочетание». «Господи, Женя, я потому и поехала, и вообще...» «Тебе там что, неудобно говорить?» «Да, именно, процедуры, понимаешь?» «Понимаю. Ну, ладно, до скорого». Он отключился. Злиться Этого следовало ожидать. Но и ревнует, вероятно. Я спрятала мобильный в сумочку и поймала на себе весьма насмешливый взгляд Андрея. Чтобы не думать о разговоре с женихом, я стала из-под ресниц разглядывать Златопольского. Неужто Андрей сказал правду? Но я ничего не замечала. «Впрочем, я не такой уж и специалист в этом-то вопросе. Но мне стало немного грустно. Он мне так нравился, этот наш Хью Грант». «Твой звонил?» — спросил Венька. «Да? И что? Недоволен. Я его понимаю. Но если бы он узнал правду, его недовольство было бы куда сильнее. Надеюсь, он ее не узнает. От меня, конечно, не узнает. Да он и меня-то в глаза не видел. «Кстати, ты нас познакомь. Я посмотрю на него». Может, он нам и не подойдет? Нам? Конечно, нам. Мы же все-таки семья. Да ты не расстраивайся, Буська. Поревнует и перестанет. Мы будем на Мертвом море. Сфотографируешься там во всех видах и предъявишь жениху. Он сразу уймется. Вот с этой-то прической? Ну и что? А ты разве не имеешь права изменить прическу? Да имею, наверное, но не в этом случае. Почему? По качану. — Внезапно уезжаю лечиться и делаю себе такую экстравагантную голову. Да брось, если он нормальный мужик, ему понравится. Тебе так идет. Видишь ли, кузнечик, ему ужасно нравилась моя гладкая голова и строгий пучок. — Просто он тебя такой еще не видел. Мне, например, ты раньше тоже нравилась, но теперь нравишься в сто раз больше. И Гордиенко, кстати, тоже, так что не дрейфь. А если не получится, ему же хуже. А ты и без него обойдешься прекраснейшим образом. Ты что, так безумно его любишь? Откуда я знаю? Ну вот видишь. Ты не понимаешь, у него полный контакт с Полиной. А это очень ценно. Двух претендентов она сгнобила. Ну, замуж-то за него ты собираешься, а не Полина. Отвяжись от меня. Ты, может, мне всю жизнь поломал. «Эх, дура ты, Буська! Я подарил тебе кусочек другой жизни, а выбор-то за тобой!» И он обратился с чем-то к Барашовой. После спектакля Хамсин окончательно сломался, было свежо и приятно. И мы решили всей компанией пойти ужинать в кафе «Лондон», что на набережной. Было весело, мило, Венька и Демин травили байки и делали это на редкость талантливо и артистично. Барышева изредка что-то рассказывала. Лариса тоже пыталась, но она этого не умела. У нее получалось длинно, путанно и не смешно. Андрей вообще помалкивал и только без конца курил. А мне рассказывать было как-то нечего, да я и стеснялась влезать. С нами был еще и Оскар. Чувствовалось, что ему безумно нравится все, что тут происходит. Он основательно подвыпил и в какой-то момент вдруг прошептал мне. «Бронислава!» У вас завелся персональный поклонник. Да и кто? Я говорю вам это по секрету. Он вас увидал в ваш доде и теперь бывает на каждом спектакле. О, я пальчина. И кто же он такой? Фигура не романтическая. Когда и к чертям его? Ну вряд ли вы его пошлете к чертям, когда он объявится. Я говорю вам это под большим секретом. Даже Вениамин ничего не знает. — Оскар, я вас не понимаю. Видите ли, ему еще не все ясно, но у него уже есть кое-какие намерения. Гнусные? Отнюдь. Хотя кто его знает? — Оскар, вы бросьте эту таинственность. Ладно, забудьте. Язык мой, враг мой. Может, ничего еще и не будет. В этот момент к нему подошел официант и что-то зашептал на ухо. Аскар встал и скрылся в темноте, но вскоре вернулся. «Броня, вас там спрашивают. Меня кто?» «Какой-то мужчина. Это поклонник с гнусными намерениями?» «Наверное, но это не мой поклонник. Вернее, я с ним не знаком. А почему он не подойдет сюда?» «Не хочет. Вот его визитка. Вам это что-нибудь говорит?» На визитке значилось «Евгений Николаевич Фролов». Я похолодела. Женя здесь, и вскочила, как ужаленная. Я вас провожу, вызвался Оскар. Если вам неприятно, дайте мне знать. Я его спровожу. За дальним столиком у входа из кафе сидел Женя. Он встал мне навстречу. Привет! Не ожидала? Брончика я вам не нужен? шепнул Оскар. Нет, спасибо, все в порядке, шепнул я в ответ. Оскар исчез. «Ну и что все это значит?» Каким-то ненатуральным голосом спросил Женя. «Как ты меня нашел? А ты этого не хотела? Ну еще бы!» «Женя, вот видишь, да уж вижу, я, как последний кретин, испугался, что такое случилось с моей бронечкой, заболела!» «Женя, я просто... Ну и ради кого ты ввязалась в эту авантюру? Ради Гордиенко? Он же старый!» «Ты при чем тут Гордиенко? Я выручила своего двоюродного брата! Ты с ним спишь?» «Ты рехнулся!» «Не надо мне рассказывать, что в Москве кроме тебя не нашлось ни одной актрисы, которая могла бы подпрыгивать и трясти кудрями. Бред! Чистой воды бред!» «Мне тоже так казалось, но так вышло. Мне и самой странно. А ты что, видел спектакль? А как же?» «Тебе не понравилось?» «А что там может понравиться? Самодеятельность!» Но людям нравится. Что им нравится?» Им нравится, что к ним такие знаменитости приехали, в это чертово пекло. Халтура, она и есть халтура. Подсунули публике голосок с кудряшками, она их хавает. Кстати, с этой прической ты похожа на обезьяну. Ты хочешь меня обидеть? Правда, всегда звучит обидно. Тогда зачем ты пришел сюда? Посмотрел, не понравилось, сел в самолет и улетел. А потом прислал смс -ку. «Прости, дорогая, нам дальше не по пути». «Зачем разводить турусы на колесах?» «Потому что я тебя любил». «Любил? А теперь разлюбил!» «Ну и до свидания!» Я хотела уйти, но он схватил меня за руку. Брони, подожди. Я, наверное, погорячился. Мне обидно, что ты меня обманула. Если ты завтра утром улетишь со мной, я обещаю никогда больше не вспоминать об этом. Забуду раз и навсегда». «Нет, я не могу». Пойми, я же связана с людьми. Я не могу их так подвести. Глупости обойдутся и без тебя. Если бы могли обойтись, не тащили бы меня сюда. Ну что ж, обольщайся. Но тогда... тогда конец. Мне не нужна такая жена. С одной стороны, мне было обидно до слез. А с другой, я вдруг испытала неимоверное облегчение. По-видимому, ты давно это понял. А теперь просто придрался к случаю. Кстати, а откуда ты узнал? От Полины. Мне жаль, что она остается с такой матерью. Здрасте, я плохая мать. А что хорошего? Обыкновенная... Ладно, пока. Он встал и быстро пошел прочь. Вот и нет у меня жениха. Может, и к лучшему. Он был из той смертельно надоевшей жизни. Но все-таки обидно. Я стояла у столика, подставляя лицо морскому ветру, чтобы поскорее смыть слезы обиды и возмущения. «Ты чего тут стоишь?» — спросил Тихо Андрей. Очевидно, на пути из туалета он заметил меня. «А кто этот мужик?» «Жених. Бывший». «Это сейчас выяснилось, что, что бывший?» «Да». «Ты его любишь?» «Наверное, нет». «Тогда чего страдать? Пошли!» «Будут у тебя еще женихи? Ты такая милая!» Он положил руку мне на плечо. У меня вдруг комок подступил к горлу. Не вздумай реветь. «Я не буду. Сейчас ты иди, а я приду». И тут вдруг возле нас опять вырос Женя. «Ну вот, я все и выяснил», — проговорил он насмешливо. Я почувствовал, что он взбешен. «Андрей, иди, я сама». «Нет, я постою рядом, а то мало ли...» «Ну а как же? Сыграть рыцаря ничего не стоит. Но ну, не волнуйся, я человек цивилизованный, женщин не бью. Даже таких. А я вот не цивилизованный, и хамов всегда бью». «Андрей!» — завопила я. «Не надо! Уходи, Женя!» В этот момент прибежал Венька. «Что тут происходит? Буська, в чем дело?» «Буська? А что, собачья кличка тебе очень подходит. Прости за обезьяну». Ты и в самом деле больше похожа на собаку. Настоящая сука, течная. Андрей рванулся к нему, но Венька его опередила, сильно пихнул Женю. Тот только рассмеялся. Точно течная сука, вонка бели были как ерятся. Пока, Буська. И он перепрыгнул через парапет прямо на песок пляжа. Андрей рванулся, был за ним, и Венька тоже. Не надо, крикнул я. Не надо с ним связываться. Хорошо, что в кафе еще играла музыка. Андрей пожал плечами. «Вообще-то хамов надо наказывать, но желание дамы — закон». С этими словами он вернулся к столу. А я разревелась, прижалась к Веньке. «Ты чего ревешь? Жених бросил. Да тебе перекреститься надо. Он тебе не пара совсем, говно-мужик». «Я не знала, что он говно, а почему брату не предъявила? Я бы сразу разобрался, что к чему. Ну все, не реви». Я терпеть не могу когда ревут я пойду в гостиницу тоже дело давай я тебя провожу да нет не стоит что за чушь пошли слушай а как он пронюхал полька меня сдала вот паршивка она его любит а мной гордится вот и решила что он тоже будет гордиться если хочешь знать он никуда не денется психует и успокоится Я не хочу больше. Вот и умница. Нам такой хоккей не нужен. А кстати, что там делал Андрюха? Проходил мимо. Что-то он часто проходит мимо. Не выдумывай. Он помешан на Лариске. Следит за ней, проверяет. Будем надеяться. И Венька поднялся со мной в номер. Буська, ты собираешься тут реветь в одиночестве? Я прислушалась к себе. Плакать не хотелось. Да нет, лягу спать. Устала очень. Заснешь. А если нет, ты будешь меня убаюкивать и колыбельную мне петь? Вень, а правда, что Вовик голубой? А ты не знала? Нет. Он мне так понравился. Бедная Буська, сколько разочарований. Да ну тебя, дурачина! Но не простофиля. Но Полинке всып по первое число. Что за дела? Больше всех пострадала она сама. Она в Жене души не чаяла. Ну и дура! Утром я проснулась довольно поздно. Как ни парадоксально, спала я прекрасно. Море за окном было уже синее, и видны были легкие волны. К тому же я зверски проголодалась. Вчерашний день, такой длинный, насыщенный, отодвинулся очень далеко. Женю я вспомнила без злости, Скорее, с какой-то сторонней иронией, как будто он не со мной объяснялся, а с кем-то другим, а я со стороны на это взирала. Наверное, все к лучшему в этом, безусловно, лучшим из миров. За завтраком я встретила Барышеву. Остальные то ли еще спали, то ли уже поели. А Броня, что вчера был за скандал? Андрей молчит, как партизан. Вы с Вениамином смылись потихоньку. Ой, Татьяна Ильинична, ничего интересного, скандал на почве ревности. А кто к кому приревновал-то? Один дурак к моей новой постась. Не хочешь говорить? Я стараюсь забыть. Правильно, между прочим, извини за вопрос. Не знаешь, нам сегодня далеко ехать? Нет, сегодня мы тут играем, в Тель-Авиве и завтра тоже, а потом поедем на Мертвое море. Ох, хорошо, два дня никуда не ехать. «Приятно, черт побери!» «А ты знаешь...» Она вдруг как-то таинственно понизила голос. «Похоже, Андрей на тебя глаз положил». По спине побежали мурашки. «Да ну, с чего вы взяли?» «У меня глаз, знаешь, какой наметанный. Он мне нравится. Хороший парень, талантливый. Только крученый очень. Для жизни негодный. А проманиться-то с ним можно. Одни глаза чего стоят?» «Он мне не нравится». «Да что ты! Почему?» «Слишком мрачный, вечно небритый. Не люблю. Да и не до романов мне сейчас. Татьяна Ильинична, а можно вас спросить?» «Спрашивай». Мне один человек сказал, что я ничего не умею. Я и вправду не умею, я сама понимаю, но это сильно бросается в глаза. «Ты о чем?» «Ну, я играть не умею на сцене». Она улыбнулась. «Разумеется, не умеешь. Откуда бы?» Ну, смотришься мило, обаятельно, а поешь просто здорово. А потом Юра так много умеет, что тебе не обязательно. Одно скажу: если тебя это волнует, обедню нам ты не портишь. Спасибо. А ты дальше-то что думаешь делать? После гастролей? Ну да. Становиться актрисой я не собираюсь, поздно уже. А петь? Да тоже поздно. Но петь-то, положим, не поздно. Хотя сейчас, чтобы пробиться... Нет-нет, не хочу я никуда пробиваться, да не умею. И потом, у меня дочке двенадцать лет, возраст такой трудный, надо ею заниматься, а не артистической карьерой. Так что вернусь на работу, к прежнему имиджу, и буду с радостью вспоминать эту безумную ископаду. Она мне уже стоила жениха. «Да ты что? Так это он вчера там базарил?» «Он. Он что, здешний?» — Да нет, из Москвы не поленился прилететь, чтобы меня прищучить. Но, если честно, я даже рада. Произнеся это, я вдруг опять почувствовала неимоверное облегчение. Я рада, что не выйду замуж за Женю. Я вообще не хочу ни за кого замуж. Будь я замужем, разве могла бы ввязаться в такую упоительную авантюру, как эта поездка? Двеньке никогда даже в голову бы не пришло просить меня ни о чем подобном. После завтрака я пошла на пляж. Разговор с Барышевой подействовал на меня благотворно. Я словно сбросила с плеч огромную тяжесть. Я, конечно, ничего не умею, но обедню не порчу. А что, собственно, от меня требуется? Не портить обедню до конца гастролей? Я почти уверена, что мне это удастся. А потом «Прости-прощай, Полина Брон!» И Жене тоже «Прости-прощай!» А Полька сама себя наказала. и теперь уж не сможет укореть меня за то что я рассталась с ее любимым женечкой ура свобода и выходя из моря я вдруг впервые по достоинству оценила красоту талививской набережной и синего неба буська раздался вопль прямо на меня по воде бежал венька и я вдруг каким-то сторонним взглядом увидела как он красив Я любил сейчас весь мир, а особенно Веньку, за то, что он спас меня от надвигавшейся депрессии. Ведь когда человек чувствует, что сам себе надоел, это начало депрессии, по крайней мере, мне так кажется. А он меня вылечил. «Венька!» — заорала я в ответ и повисла у него на шее. «Буська, ты веселая!» «Я веселая!» «Я такая веселая, Венечка!» «Ты мой самый лучший в мире братик!» «Что это с тобой, Бусечка?» «Радость жизни!» Это от потери жениха ты так радуешься. Может быть, может быть, но не только. Ой, Буська, а у меня для тебя сюрприз. Да какой? Сюрприз? Что-то многовато сюрпризов. Этот тебе понравится. А где он? В кармане шортов. Покажи. Дай искупаться. Купайся, а я посмотрю. Валяй. Он поплыл к волнорезу, а я принялась обшаривать карманы его шортов. Как назло, их было четыре. Кошелек, носовой платок, мобильник, расческа, записная книжка, свернутая в небольшой квадратик газета, вернее, кусок газеты и два презерватива. Господи, до да чего предусмотрительный у меня братец? И что тут предназначено мне? Не презервативы же. Может, газета? Я развернула ее. Ну, конечно. Статья о наших гастролях и один абзац отчеркнут. Обращает на себя внимание прелестная Полина Брон. ее голос и неискушенность актерской игры. Впрочем, я видел в этой же роли с тем же великолепным Гордиенко Анну Тимошину и должен признать, что здесь неискушенность госпожи Брон куда уместнее профессионализма знаменитой актрисы. Нифига себе! Я еще раз прочитала отчеркнутый абзац «Не померещилось ли». Потом пробежала всю статью. В ней подчеркивала, что наша маленькая труппа работает на совесть, с полной отдачей, что не так часто тут бывает, и, вероятно, в этом заслуга Вениамина Романовского импресарио, к чести которого служит то обстоятельство, что он, будучи популярным и одаренным артистом, предпочел остаться в тени своих весьма талантливых коллег. Пожалуй, лишь госпожа Дружинина несколько проигрывает рядом с мужем, с замечательным Андреем Дружининым. Однако красота ее ног вполне искупает некоторое однообразие актерской палитры. «Бедная ларка», — подумала я. какая там актерская палитра в этом выдавильчике. Вероятно, критик мужчины маленького роста, которого угнетает такая высокая женщина, как Лара. «Ну что, наслаждаешься?» — спросил Венька. «Про Лариску хамство, женская солидарность. Нет, все правильно. И про меня, и про тебя. Хочешь соку или мороженого? Хочу. Хотя мороженого, пожалуй, не нужно. И холодного соку тоже. Скотина». Согласен. Пошли все-таки в кафе. Посидим в тенечке, потрепимся, а потом еще и искупаемся.